Правое полушарие мозга считает свое, левое свое, а результаты складываешь как две половинки арбуза. Пока не привыкнешь, выходит не очень удачно. Хотя, если быть точным, я не знаю, работает ли мозг отдельно левым и правым полушариями. Возможно, нейрохирургу потребил бы здесь более вразумительные формулировки. Но я ничего не смыслю в нейрохирургии, и мне действительно кажется, что для таких параллельных подсчетов я задействую каждое полушарие в отдельности. Во всяком случае, от подобной процедуры я устаю гораздо сильнее, чем обычно, а все потому, что я для удобства привык считать, будто правое полушарие у меня занимается правым карманом, а левое — левым. То есть я действительно воспринимаю вещи, события и людей вокруг так, как мне удобнее. Это вовсе не значит, что для окружающих удобен мой собственный характер, хотя признаться не без этого. Просто окружающий мир слишком часто подтверждает странное правило. Чем давать вещам объективную оценку, лучше воспринимать их как тебе удобно и приблизишься к истинному пониманию этих вещей. Вот, скажем, был бы я убежден, что Земля не шар, а нечто вроде гигантского кофейного столика, разве в повседневной жизни я бы испытал из-за этого какие-то неудобства? Конечно, такой пример крайность. Нельзя так просто подстроить под себя все, что хочешь, но факт остается фактом. Удобное заблуждение в том, что Земля кофейный столик кладет на лопатки, объективную истину того, что Земля круглая, вместе со всеми ее неудобствами, гравитацией, часовыми поясами, экватором и прочими бесполезными в практической жизни вещами. Но в самом деле, сколько раз на своем веку обычный человек жизненно зависит от того, что он знает слово экватор? Вот поэтому я и стараюсь по мере сил глядеть на мир с точки зрения простого удобства. Моя философия в том, что на белом свете существует огромное, а точнее бесконечное число возможностей, и выбор этих возможностей в значительной степени предоставлен людям, населяющим этот мир. Иначе говоря, мир – это кофейный столик, изготовленный из хорошенько сконденсированных возможностей. Так вот, пересчитывать мелочь в обоих карманах сразу занятие весьма непростое. Я сам потратил кучу времени, пока не наловчился. Зато, когда набьешь руку, этот навык уже так просто не исчезает. Очень похоже на умение пловцов ездить на велосипеде, хотя, конечно, и там без тренировки нельзя. Иначе вообще невозможно развивать какие-то способности и совершенствовать их. Вот почему я всегда стараюсь носить в карманах побольше мелочи и пересчитываю ее, как только выдается свободная минутка. Итак, сейчас у меня в карманах три монеты в пятьсот йен, восемнадцать монет в сто йен. Семь монеток по пятьдесят и шестнадцать по десять. Итого три тысячи восемьсот десять юань. При подсчете не запнулся ни разу. Такие смешные суммы пересчитывать проще, чем пальцы на руках. Довольно итогом я прислонился к стенке и уставился на двери лифта. Как и прежде, закрытые. Почему они так долго не открываются, я не знал. Но по размышлению пришел к выводу, что версия о неисправности лифта, как и версия о забывшем про меня диспетчере, отпадает. Слишком уж все это нереально. Конечно, я не хочу сказать, что в реальности лифты никогда не ломаются, а диспетчеры всегда предельно внимательны. Напротив, я прекрасно знаю, так бывает сплошь и рядом. Я всего лишь хочу сказать, что в нестандартной реальности, а ничем иным этот идиотский саркафаг не назовешь, как раз то, что не имеет ни малейших особенностей, для удобства иногда стоит воспринимать как некий уникальный парадокс. В самом деле. Обычные люди, которые не содержат лифты в исправности, сажают в кабины пассажиров и забывают о них. Разве стали бы такие люди сооружать настолько странный лифт? Разумеется, нет. Так не бывает. Слишком уж напряженно, придирчиво и обстоятельно они вели себя со мной до сих пор, как будто измеряя линейкой длину каждого моего шага, изучали до мельчайших деталей все, что связано с моим появлением. Не успел я войти в здание, как охранники остановили меня, спросили о цели визита, отыскали моё имя в списке посетителей, заглянули в мои водительские права, перепроверили мою личность в базе данных центрального компьютера, с ног до головы ощупали меня металлоискателями, и лишь потом запихнули в этот проклятый лифт. Так жестоко не проверяют даже на экскурсии в монетный двор. Тем труднее представить, что теперь вся их подозрительность вдруг улетучилась. Вероятнее всего, они делают это сознательно, чтобы я не чувствовал движения лифта. Специально пускают его с такой черепашьей скоростью, чтобы я даже не знал, куда еду — вверх или вниз. Не бойся, еще и телекамера где-нибудь встроена. В будке охранников на проходной мерцали экраны с десяток мониторов не меньше. Ничего удивительного, если один показывает, что происходит в лифте. От ничего делать я решил было поискать глазок телекамеры. Но во время спохватился. Ну, допустим, отыщу я его. И что дальше? Только выдам себя наблюдателям. Вот догадался, что вы за мной подсматриваете. А они в ответ чего доброго? Пустят лифты еще медленнее? Нет, уж увольте. Я и так не успеваю к ко времени, которое сам назначил. Я решил просто ждать, не делая ничего особенного. В конце концов, я пришел сюда, чтобы выполнить заказ и уйти. Мне нечего бояться и не зачем напрягаться. Я прислонился к стене, сунул руки в карманы и еще раз пересчитал мелочь. Три тысячи семьсот пятьдесят йен. Сосчиталось без сучка и без задоринки. Раз и готово. Три тысячи семьсот пятьдесят? Подсчет неверен. Я где-то ошибся. У меня в спать или ладони. За последние три года, пересчитывая мелочь в карманах, я не ошибся ни разу. Это не просто ошибка. Как неверти, дурное предзнаменование. И пока оно не разродилось явным несчастьем, я должен отвоевать утраченные позиции. Я закрыл глаза и тщательно, словно промывая линзы очков, опустошил сначала правое, а потом левое полушарие мозга.